«Глава третья. Ты, мой начальник тайной стражи!» Еле сдерживая злость, Олег вбивал свои слова в голову Нечая. «Я должен знать все!» Нечай стоял в кабинете своего графа красный от стыда, но с упрямо поджатыми губами. «Я тебе верил, Нечай», — продолжил граф, немного остыв. «А ты меня подвел». «Ты решил, что сам можешь определять, что мне нужно докладывать, а что нет». «Господин граф, клянусь, я вам верен и всегда буду верен», — искренне ответил Нечай. «Но, Уля, я люблю ее. Мы любим друг друга. Это личное...» «Личное?» — опять завелся Олег. «Она не девка из коровника, она не просто моя сестра, она могиня, на которой здесь держится половина всех дел. Все, что касается ее, не может быть личным, понимаешь? Нет! Это ваша защита, когда я уеду от вас!» Последняя фраза графа настолько ошеломила Нечая, что он на какой-то миг даже забыл о своих любовных терзаниях. «Как уедете? Куда?» Заикающимся от удивления голосом спросил он. Т «Туда!» — передразнил его Олег, распаляясь еще больше. «В Глушь, в Саратов! Брошу здесь все хрен Набью карманы золотом! А кармашек у меня есть такой, что там мне на всю жизнь хватит, и уеду на теплое море! Живите тут как хотите, раз сами все можете решать, если мое мнение никому не интересно!» Когда Олег остановил свою тираду, чтобы набрать в грудь воздуха, то услышал за дверью шум, а затем и выкрики ули не меньшей эмоциональности, чем у него самого. «А ну отойди от двери, гад! Пришибу сейчас! Это ведь ты, сволочь, Олегу рассказал!» Олег стоял возле двери кабинета и, поняв, что для Клейна реально сейчас все может закончиться скверно, распахнул дверь в приемную. «Что за вопли, госпожа Викантесса?» Переход Ули от ярости к слезам был мгновенный. Разревевшись, она бросилась к Олегу и упала перед ним на колени. «Олег, прости, я бы сама рассказала. Я люблю его, а он любит меня. Мы хотели... Нечай хотел еще тогда сказать. Он не виноват». Тут и Нечай повторил ее поступок, бросившись на колени, правда, не разревелся при этом. Вся злость с Олега схлынула. Уж сильно происходящее стало напоминать сценки из увиденных им когда-то отрывков индийских фильмов или латиноамериканских сериалов. Детский сад какой-то. Если бы передача навыков ассасинов не была бы тем лучше, чем «Моложе ученик», то надо было бы постарше людей в разведку и контрразведку брать. Желчный злой старик в должности начальника тайной стражи был бы в чем-то лучше 20-летнего парня». Нича и его ровесники, естественно, лучше усваивали не только рукомашество, но и те знания о работах спецслужб, которые Олег получил от чтения соответствующих книг и просмотров фильмов. У них были более податливые ко всему новому мозги. Но вот характеры, их надо вырабатывать годами. Да еще этот чертов сперматоксикоз у некоторых... «Так, встали!» командовал Олег. — Уля, иди умывайся, а то ты стала похожа на мышь мокрую. А тебе, полковник и барон, вообще не пристало так себя вести. Услышав про сравнение себя с мышью, Уля невольно фыркнула, но с колен вставать не стала, как и ее обольститель. — Олег, ну правда, ну, прости, — она вытерла слезы рукавом, позабыв все, чему ее учила гортензия. «Мы действительно хотели тебе все рассказать, Олег. Братик, мне стыдно, что я тебя не говорила ничего. Честное слово». Дальше все пошло практически по канонам мыльных опер. Олег, уже теперь окончательно успокоившись, немного еще поругал для порядка влюбленную парочку, но в итоге сменил гнев на милость, получив клятвенное заверение от обоих, что такого больше не повторится, и скрывать они от него ничего не будут. Когда все успокоилось, за столом в приемной кашлянул Клейн. «Если вы все выяснили, то позвольте вам напомнить, господин граф, что вы собирались ехать в штаб армии, — напомнил адъютант. У вас там назначено совещание». Олег посмотрел за окно и увидел, что солнце уже подходило к полудню, — Вздохнув, мысленно пожалел, что его попытки изобрести маятниковые часы так и ни к чему не привели. — Я с тобой, Клейн, еще поговорю, — с угрозой в голосе сказала адъютанту Уля. — Мы уже слезки вытерли, с братцем помирились, и теперь начинаем угрожать сотрудникам, честно выполняющим свой долг. Этими словами Олегу в этот раз удалось смутить Улю. — Извини, Клейн. Я была не права, нашла в себе силы извиниться виконтесса Викантессе. Клейн только коротко поклонился, а Олег сказал «Взрослеешь». В штабе армии Олега, приехавшего туда с влюбленной парочкой, ждал весь его главный командный состав, кроме командира 2-го пехотного полка барона Волма Ньетера, чей полк расположился на зимних квартирах в графстве Шотелл. В просторном на четыре окна совещательном зале на левой стене был натянут большой отрез толстой льняной ткани с картой Винора и соседних государств. По центру зала находился вытянутый почти на всю его длину овальный стол, вокруг которого расположились 20 обшитых кожей высокого качества кресел, большей частью к моменту прихода Олега незанятых. Кроме самого командующего армией генерала Чекапалина и полковника Торма Хорнера, на совещание прибыли: командир гвардейского полка барон Шеррес Реттер, командир первого егерского полка баронесса Рита Ценнер, командир второго егерского полка барон Асер Денис, первого и третьего пехотных полков барон Женк Орвин и ставшая баронессой получив один из замков в графстве Шотел, бывшая наемница и помощница Риты Кабрина Тувал. Еще одним участником совещания был бывший геронийский генерал-граф Рикрет, несправедливо обвиненный королем Толлером в государственной измене, хотя вся вина генерала заключалась в том, что армия Геронии, столкнувшись с новыми формами ведения боевых действий ее противникам, оказалась неспособной ничего этому противопоставить. Но королю Геронии оказалось удобно свалить всю вину за поражение на мифическое предательство обычного служаки. Семья, начиная с его старшего сына, придворного Лизоблюда, от него отреклась, и унаследовала его графство. Самому генералу, предупрежденному оставшимися в столице друзьями, удалось бежать в Бирман вместе с оставшимися ему преданными офицерами, сержантами и солдатами, многим из которых тоже грозил трибунал, и таковых набралось почти полторы сотни». Бирманская королева иргония беглецам была не сильно рада. Рекрет в свое время доставил ей немало неприятностей. Впрочем, мстить им она не стала, но и на службу к себе не взяла. Олег, узнав об этих обстоятельствах и испытывая острую нужду в опытных вояках, предложил графу возглавить формируемый кавалерийский полк, на что тот не без колебаний согласился – Вместе с ним коллегу поступили на службу и бежавшие с рекретом воины. «Я по гарнизонам и воинам болтался, а детей жена воспитывала. Вот и выросло то, что выросло», — объяснял Олегу граф поведение своих двух сыновей и дочери, отрекшихся от отца, зато сохранивших себе доходы от графства. Теперь рекрет командовал первым и пока единственным у Олега кавалерийским полком, Пришедших с ним вояк Олег распихал на всякий случай по другим пехотным полкам. «Всем здравствуйте!» — приветствовал он своих командиров. «Садитесь, давайте без долгих вступлений. Чек! Торм!» Командующий посмотрел на своего начальника штаба, и тот поднялся. «Если позволите, граф, доложу я!» — начал он и, заметив кивок, Олега продолжил. «Мы обдумали то, что нам сообщили Нечай и Агрии. В общем, мы, думаю...» «Сможем и при вашем отсутствии надрать задницей наемникам-морастинцев. Только нам надо готовить дополнительные силы». «Да ты сиди, Торм. Чему этот официоз?» «Все свои», — сказал Олег. «И давай определимся, чего мы ждем, на что рассчитываем и какие дополнительные силы нам нужны». Ситуация, на первый взгляд, не была слишком сложной. Единственным недостатком его армии Олег и его командиры считали недостаточный по сравнению с наемниками боевой опыт, зато во всем остальном были сплошные плюсы. У графа Ришотелла, барона Ферма, под ружьем было семь полков нового строя, которые заведомо превосходили любые полки, хоть имперские, хоть королевские. Их преимущество было в новой лучшей организации, в однообразном и качественном вооружении, механические кузни работали, что называется, день и ночь, штампуя латные доспехи, и в более высокой физической подготовке. Олег никогда не служил в армии, хотя военная кафедра у него все же была за плечами, но устройство полосы препятствий он примерно представлял. Идея с полосой препятствий, вброшенная в массы, а массы состояли из чека Торма и Шереза, была с энтузиазмом подхвачена, творчески переработана и дополнена всякими чучелами и манекенами для отработки ударов мечами и копьями. Занятия шли целыми днями, перемеживаясь поединками и спаррингами, как один на один, так и подразделения на подразделения. Раненых и травмированных лечила как виконтесса так и сам граф, заодно излечивая и от доставшихся с доармейской жизни болячек. Отдельно сам граф Ришотелл, Проводил занятия с юношами и девушками, которых готовил по программе ассасинов, хотя и называл их «ниндзя», после чего те продолжали службу и тренировки в егерских полках. Правда, наиболее способные отбирались на службу в разведку к Агрию и контрразведку к Нечаю. Численное превосходство при любом раскладе было за Олегом. Кроме полков общей численностью свыше 10 тысяч человек – Он мог мобилизовать ополчение городов и поселений, а это, считай, еще двадцать тысяч, пусть и плохо вооруженных, и слабо обученных. А еще было свыше полутора тысяч стражников, комендатур и два инженерных батальона. У Олега под рукой было девяносто четыре войсковых мага, из которых тридцать один имел резервы выше среднего уровня. Офицеры долго спорили, стоит или не стоит отзывать из шатела полк Ньетера. Олег в спор не вмешивался, стараясь, как обычно, занять позицию стороннего наблюдателя, но слушал внимательно. «Агрей сказал, что за наемниками Болза корабли отправились за два дня до того, как его человек уехал из Растина. Чех задумчиво постукивал по столу костяшками пальцев». «Получается, что Легион или подплывает, или уже высаживается на берег где-нибудь возле Растина?» «В Легионе никогда больше двенадцати баталий не было», — напомнил Торм. «Это чуть больше шести тысяч. С учетом уже имеющихся семи полков-наемников, у растинцев под рукой окажется около тринадцати тысяч. Маловато против нас. Полки-наемников были организованы во многом, как и королевские, то есть...» насчитывали десять сотен пехоты, полторы десятка магов, плюс некомбанты обоза, чаще всего из рабов. Иногда в полку могла быть кавалерийская рота. «Славу легиону принесли не столько наемники, сколько магии Болс их еще с Оросской империей привел», — напомнил Тормучек. Эту историю Олег уже слышал от Гортензии. «В Оросской империи армия в основном состояла из горцев Тервога» местности на юго-западе империи, откуда происходила третья династия аросских императоров. Горцы отличались от остального населения империи воинственным нравом, более крепким телосложением и невероятными упрямством и стойкостью. Аросская пехота, набранная из горцев тервага по праву считалась лучшей на континенте. Около 15 лет назад на смену третьей Тервокской династии пришла новая, представлявшая культурную и образованную аристократию из латифундистов лугов и степей побережья Аросского океана. В империи были введены экзамены на занятие любой должности. Чтобы получить хоть какой-то маломальский значимый чин, необходимо было сдать экзамен по письму, счету, знанию законов и философии. Дело вроде бы правильное, но вот только в отношении армейских чинов, приведшие к катастрофе. В течение нескольких лет должности воронской армии стали занимать представители латифундистской аристократии – владевшие стилом и навощенной дощечкой лучше, чем мечом и арбалетом. Тервокские горцы, веками верой и правдой служившие империи, почувствовали себя обиженными и подняли восстание. Поскольку они, собственно, и были регулярной армией империи, то против них пришлось бросать многочисленные, но абсолютно непригодные к войне вооруженные толпы вчерашних горожан и крестьян. Потери те несли чудовищные. По некоторым сведениям, население империи сократилось чуть ли не на четверть, когда новому императору все же удалось подавить бунт своей армии. Боллс был последним командующим бунтовщиков. После окончательного поражения горцев, при котором они потеряли больше четырех тысяч солдат, уничтожив при этом почти одиннадцать тысяч победителей, им пришлось покинуть империю. Болз создал легион наемников, который пользовался огромным спросом на рынке военных услуг. Баталии легиона Болз формировал в основном из земляков, но брал иногда и других наемников, если те отвечали его повышенным требованиям. Из Аросской империи с Болзом ушло больше сотни армейских магов из которых почти половина были выше среднего уровня, а десяток не уступал в силах таким магам, как Гортензия. «То есть, если мы не призовем магов из народного хозяйства, то суммарно, с учетом сейчас имеющихся в наемных полках у растинцев будет боевых магов больше в полтора раза, так?» – уточнил Олег, быстро проведя в уме подсчеты. «Причем их маги, если не учитывать нас – я имею в виду себя с сестрой и гортензию, намного сильнее наших. Олег еще раз напомнил себе, что здесь сила мага возрастала по экспоненте, в зависимости от размера магического резерва. «Не намного, но сильнее», — подтвердил Чек. «Значит, несмотря на большое численное и качественное превосходство нашей армии, «Бои предстоят тяжелые, и потери будут огромные», — подвел промежуточный итог граф Ришоттел. «А если они еще и будут не к битвам стремиться, а добраться до наших мастерских и цехов, то беды могут много принести». «Так, может, не поедем?» — спросила Уля, которая все время совещания вела себя необычайно тихо, видимо, все еще под впечатлением последнего разговора с братом. «Ты и без лекса можешь герцогство провозгласить. Все бароны и городские управы с радостью тебя поддержат. Да что там, давно ждут от тебя этого шага». Если честно, то Олег и сам об этом подумывал. К тому же исторический пример, когда великий князь московский Иван III отказался принимать от ордынского хана ярлык на великое княжение, а стал сам державу держать – то есть себя провозгласил самодержцем и царем, Олег помнил из школьных уроков истории, почему бы и ему так не поступить. Удержал его не чувство ответственности перед королем Лексом. Олег уже достаточно понял и принял правила политических игр, всегда расчетливых и циничных, а то, что условия, предложенные Лексом, показались ему лучшим вариантом из имеющихся. «Нет, поедем». Как и приглашали, на свадьбу. Уже через восемь с небольшим декад решительно отверг он предложение Викантессы. А как лучше сделать, решим по результатам работы ребят Агрия. Что они нам еще интересного добудут? В этот раз на совещании конкретных решений так и не приняли, кроме предложения Олега создать для новобранцев учебку, чтобы в полки они попадали уже относительно подготовленными». Из штаба армии Олег, посетив еще и комендатуру, отправился в сопровождении главного коменданта Бора в промзону, которая давно уже превратилась в огромное рабочее поселение, приносившее Олегу в последнее время огромную головную боль. Промзона разрослась настолько, что давно бы уже прилепилась к стенам Пскова, если бы не драконовские меры, принятые Олегом вплоть до сожжения хибар, самовольно возводимых в запрещенные для строительства зоне Ближе трехсот шагов от городской стены. Сестра со своим любимым нечаем тоже имела планы на вечер, и они касались не только любовных дел – Уля часто помогала начальнику контрразведки в его работе и делала это с удовольствием. А причиной тому был слишком длинный язык ее кромного брата, за каким-то чертом, рассказавшим ей историю о мифическом правителе с западного побережья Торпеции Харуни-аль-Рашиди, который, переодевшись в простонародные одежды и загримировавшись, ходил неузнанным среди своих подданных. Во-первых, Улю заинтересовал грим. Что это такое, она, как и любая женщина, оценила сразу же. Что добавило работы не только Рингу и его отряду химиков, но и магам во главе с Валмином, которым и сама Уля с удовольствием помогала. Результатом их деятельности стали первые в этом мире образцы губных помад, кремов для лица и рук, туши для ресниц, лака для ногтей, духов, одеколонов – и, в конце концов, красок для грима. Помимо начавшегося резкого увеличения доходов, парфюмерно-макияжно-гримерное производство начало приносить пользу и в деле шпионажа за подданными. Во-вторых, ули понравилось неузнанный бродить с нечаем среди простых людей и участвовать в народных, а иногда и откровенно босяцких развлечениях. Теперь-то Олег узнал – что была и третья причина — возможность уединиться с любимым, который тоже ухарь соединял полезное с приятным. Дрень такая. «Два десятка зачинщиков арестованы», — докладывал по дороге в промзону Бор. «Но отправлять балбесов в допросную к Нурию, хотя повесить парочку для страски не помешало бы». Олег поморщился. «Из-за обычной кабацкой драки, добрось «Да И так разных татей хватает. Там же не убили никого, уточнил он. Не убили, но чуть не спалили заведение балды. А там так все скучено, что полыхнуть могло, мало бы и не показалось. Они как раз проезжали мимо бараков, где жили рабыни, работавшие на одной из предельных мануфактур, когда оттуда вывалилась троица довольных, крепко подвыпивших комендатурских стражников» о хо присвистнул олег твои оборотни в погонах неплохо так у нас стража живет на страже закона вот этих разрешаю повесить как ты говоришь для страстки бор побагровел от злости на своих подчиненных и от стыда перед своим боссом ковер скотина заорал он это ты так патрулируешь троица растерявшая свой довольный вид увидев коменданта Попыталась изобразить служебное рвение, но, узнав граф Аришотелла, хозяина всего и вся тут, мигом сникла и побледнела. Олег не хотел целенаправленно чьей-то крови, поэтому немного поправил себя. Бор, насчет повесить я пошутил. Разберись сначала, может, они оперативную работу проводили. Ну, помнишь, о чем я тебе рассказывал? Господин граф! К ним спешили главные мастера предельных и ткацких мануфактур Рудос и Корвал, видимо, предупрежденные кем-то об очередном прибытии высокого начальства.